На пропускном пункте царила сутолока. Перед воротами выстроилась длиннющая очередь желавших попасть в форт до наступления черного полдня. И солдатам гарнизона удавалось с большим трудом поддерживать порядок. Инспектора и вовсе сбились с ног, поэтому на меня никто особого внимания не обратил. Обливавшийся потом колдун мельком глянул в свою хрустальную сферу и сразу дал отмашку сержанту. Тот быстро просмотрел документы и приказал солдатам выпустить чудака наружу. Даже отговаривать не стал. Да ну и к лучшему! Бежать, бежать, бежать! Покалывание, зажатое в кулак пирамидки, становилось все сильней, и вскоре я уже не обращал внимания ни на что другое. Большая часть пути совершенно не отложилась в памяти, потерявшись в туманном полузабытие. Искры боли, что проскальзывали от кисти к локтю, время от времени его разрывали, но именно они и указывали верное направление. Заставила очнуться тоже пирамидка. Уколы, бившиеся в кулаки энергии, стали вдруг совершенно невыносимы. Шедшие от кисти волны начали болью отдаваться в затылке, а руку словно засунули в камни-дробилку. И что хуже всего, постепенно чужеродному воздействию стала поддаваться моя воля. Холод понемногу расползался по телу, захотелось просто лечь в сугроб и заснуть. Выругавшись, я попытался разжать кулак, но не смог. Тогда вцепился в большой палец и силой отогнул его. За ним указательный и средний. Амулет выскользнул из ладони, и сразу стало легче. Холод отступил, меня бросило в пот. И как неизбежная плата за использованную энергию огня, в груди начало разгораться колдовское пламя. Как там Жан говорил, либо сгорю, либо замерзну. Так и есть, но это если пристрелить не успеют. Закинув в рот пригоршню снега, я огляделся по сторонам и понял, что развалины гаражного кооператива остались далеко позади. Если начну забирать вправо, выйду к западному проходу в фурт. Но туда мне точно не надо. А куда надо? И что это за строение прямо по курсу? Бывшая школа? Школа! Вот она моя цель! Очень уж целеустремленно тянула туда пирамидка. Да и какая-то частица души рвалась в том же самом направлении. — Туда. Точно туда. Беги, немедли. Прямо вождение какое-то. К тому же и в самом деле стоит поторопиться, если не хочу встречать черный полдень под открытым небом. Желтое и лазурное солнце уже соприкоснулись краями, и между ними начинала расширяться полоска тьмы. Людей у бывшей школы, видно, не было. Только по нетронутому снегу протянулась цепочка следов. Но в караульных, если на чистоту, не было никакой нужды. Окружавшее здание, туманное облако, что клубилось над самой землей, обжигало нестерпимым холодом даже с расстояния в несколько метров. Какое-то время я изучал структуру охранного заклинания, потом усмехнулся и решительно шагнул в белесую пелену. Температура с очень холодно, перескочив отметку «холодно-невыносимо», в одно мгновение рухнула куда-то к абсолютному нулю. Сходу пробила его и замерла в районе «так просто не бывает». Обычного человека за пару шагов проморозило бы насквозь. Но пламя внутри меня лишь моргнуло и слегка опало под порывами разлившегося вокруг моря стужи. Я закусил губу и ускорил шаг, прорываясь через сгустившийся туман. Медлить было нельзя. По охранному заклинанию понеслись колебания, и колдуны наверняка уже спешили на перехват чужака. Туманная завеса наконец осталась позади, я побежал к центральному входу на ходу скинув меховушки. Достал из кармана Макаров и передёрнул затвор. Но знакомый Лязг успокоил не так, чтобы очень. В окнах школьного спортивного зала мелькали синие вспышки, а плескавшаяся там энергия могло хватить на то, чтобы отправить прямым рейсом в преисподнюю не только саму школу, но и прилегающую к ней в радиусе двух 3 километров территорию. Заметив движение, в дверном проеме, я вскинул пистолет и выстрелил. Получивший пулю в живот, сектант вывалился на крыльцо и скатился по ступенькам. А вот его напарник так опрометчиво подставляться не стал. Он на миг выглянул, швырнул в меня ледяную иглу и сразу спрятался обратно. «Дурак, я же холоднее!» И точно, боевое заклинание пронеслось над головой и вышибло десяток кирпичей из пустого постамента посреди школьного двора. Обескураженной неудачей синеглазый заклинатель попытался сотворить новые чары — Но я взлетел по заметенным снегом ступенькам, заскочил в коридор и выстрелил в него практически в упор. Пуля пробила голову, брызнула кровь, черными пятнами роршаха расплескалась по стене. Нерой другому яму, сука. Едва сдерживая нервную дрожь, я рванулся к спортзалу и немедленно нарвался на парня с винтовкой мосина. Пришлось сигануть обратно за угол. Вдогонку запоздало грохнул выстрел. Пуля выбила из стены штукатурку и бетонное крошево. Пока сектант дергал ручку затвора и досылал новый патрон, я выступил к нему и два раза выстрелил в грудь. Готов. Но радоваться рано. Остается четыре патрона и семь сектантов. Нифига дебет с кредитом не сходится. Вся надежда на фактор неожиданности. Я перескочил через мертвое тело и бросился ко входу в спортзал. Рвавший в клочья душу безмолвный зов придал прыти, и фанерная дверь вылетела с первого же удара. Просто врезался в нее с разбегу и выломал засов. На этом мои успехи и закончились. Стоило только влететь в спортивный зал и сразу завяз в пронизывающем, бурлящем энергии пространстве. Воздух там был проморожен настолько, что в любой момент мог лопнуть и осыпаться ледяными обломками. Меня затрясло, в миг покрывшийся изморзью пистолет выскользнул из ладони и брякнулся на пол. Впрочем и пусть. Так и так об оставшихся сектантах волноваться не стоило. Пятеро мертвецов замерли на полу в лучах пентаграммы, шестого распяли в ее центре и не просто распяли. Из груди его торчала знакомая серо-зеленая рукоять ножа. Я не сразу сумел оторвать взгляд от этой жуткой картинки, и лишь мысль о том, что где-то бродит последний сектант, вывела меня из ступора. Крис, где это падло? Крис стоял у противоположной стены спортзала. Одежды он себя обременять не стал, но опущенные уголки губ придавали его лицу столь надменное выражение, будто это я находился перед ним, совершенно голый, а не наоборот. Так смотрит даже не на врага, так смотрит на попавшую в тарелку муху. Брезгливо. Тут Крис начал медленно, словно преодолевая сопротивление искрящихся потоков энергии, сводить раскинутые в сторону руки. Силуэт его замерцал и смазался, доски пола затрещали — Стекла лопнули и осыпались осколками, а через потолок и стены зала побежали широкие трещины. Вид обледенелых тел напрочь отбил всякое желание дожидаться конца этого магического действия. Но вместо того, чтобы пуститься на утёк, я прыгнул вперёд, прямиком в пентаграмму. Над её мерцающей границей меня шабанул электрическим разрядом. Серебряный крест и цепочка миг раскалились до красна, и я рухнул внутри намалеванной кровью звезды. Крис подался вперед и сцепил руки. Меж ладони у него вспухало черное солнце, и помещение заполнили волны лютой стужи. От столь мощных чар не был способен защитить даже драконий огонь. И тогда моя ладонь легла на рукоять ножа и выдернула ее из мертвеца. Холод, мороз, стужа. Лютая стужа. Сухожилия стали рвать судороги. Меня закрутило, будто в мясорубке. В глазах засверкали всполохи черного пламени. Брошенное Крисом заклинание вонзилось сотни ледяных лезвий и взорвалось, не сумев превозмочь дикую энергию, хлиставшую из ножа. Сектант к подобному повороту оказался не готов. Откат отшвырнул его на стену, вдавил в бетон и в доли секунды проморозил насквозь. Застывшие глаза слепо уставились в никуда. Заструившаяся по стене кровь черными потоками намерзла на штукатурке. Со смертью заклинателя сияние над линиями пентаграммы померкло. В зале заметно потеплело. А от искореженных досок пола повалил густой пар. Я кое-как поднялся на ноги и побрел на выход. Мелькнула мысль подобрать вылетевший из руки нож, но гнавшееся сюда заклинание сгинуло, и вслепую ползать по полу в сгустившемся тумане оказалось выше моих сил. На выход, на выход, на выход. Школьные коридоры тянулись бесконечно. Бетонные потолки давили столь ощутимо, что создавалось впечатление, будто они лежат на моем горбу. Где-то на полпути я упал и подняться уже не смог. Ноги просто не желали слушаться. Пришлось выбираться на крыльцо ползком. Там уселся, прислонившись спиной к стене, и с облегчением перевел дух. Живой? Живой. Только вот это ненадолго. Хлынувшая сквозь меня энергия ритуала уничтожила хрупкое равновесие. В разы ускорив разрушительные процессы, но при этом ничего не болело, совсем ничего. Только слегка зудело в простреленном позавчера боку. Я поднес к лицу обледенелую правую кисть. Пальцы скрючились и не шевелились. Даже не прилагая никаких колдовских усилий, чувствовалось, как распространяется по руке холод и лопаются застывающие от противоестественной стужи сосуды. Драконий огонь тоже никуда не делся. Он потихоньку брал реванш. И в боку жгло сильнее и сильнее. Будь выбор, можно было бы посидеть, подумать, какую смерть предпочесть сгореть или замерзнуть. Замерзнуть или сгореть. Но выбирать из двух зол не хотелось, и разорвав обертку, я кинул в рот желатиновый шарик с алой точкой внутри и попытался расслабиться. Только вот как расслабиться, когда сгораешь и замерзаешь одновременно. К тому времени, когда подействовал магистр, правое плечо успело полностью застыть, а на груди вспух десяток новых волдырей. Но препарат подействовал. Диапазон доступных мне сил одним скачком достиг своего максимума. И я попытался уравновесить пошедшую в разнос внутреннюю энергию. И даже не пошедшую в разнос, но просто-таки разорванную в клочья. А многое ли можно успеть за пять минут, пока действует наркотик? Но лучше попытаться». «Лучше побарахтаться, чем сдаться и пустить пулю в висок». И отрешившись от разрывавшей сознание боли, я начал шаг за шагом упорядочивать движение внутренней энергии, распутывать узлы, балансировать потоки. И ровно так же шаг за шагом терялась связь с реальностью. Я полностью погрузился в управление собственным телом. А под конец совершенно незаметно для себя самого впал в забытьё. В очень-очень холодное забытье. Уснул? Скорее всего. По крайней мере, в аду климат должен быть более жарким. Надеюсь на то. Конец первой книги.